Путь дороженька. Повесть. Часть первая. Вдоль Дона до Шамового моря степью тянется гетманский шлях. С левой стороны пологая песчаная Абдонья, зелёные чахлые марево заливных лугов изредка белёсые блёсткие безъименныхъ озёр.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 Брызнуло жгучими заморозками. Утром перебирая в поставальне шерсть, сказал отец Петру: "Ну, сынок, теперь и работёнки нам хоть убавляй. Мороз сдвинули, казачки шерсть перечёсывают, а наше дело струну поглаживай до рукава засучай повыше, а то спина взмокнет". Приподнимая голову, улыбнулся отец, сощурились выцветшие серые глаза на щеках. Залохмативших серой щетиной вылегли чёрные гнутые борозды. Пётр сидит на столе, обделывал колодку, поглядел, как на усталом лице отца тухнет улыбка, промолчал. В постовальне душно, до да тошноты с кособокого потолка размеренно капает, мухи ползают по засиженному, слюдяному оконцу. Сквозь него заиневший плетень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 Узловатые пальцы привычно быстро выбирают из шерсти клепьи, колючки, солому. И в такт движением руки качается лохматая голова и тень её на стене. Приторно и остро воняет пареной овечьей шерстью. Под бисерным горошком сыплятся у Петра по лицу мокрые волосы свисают на глаза. Вытерла ладонью лоб колодку кинул на подоконник Давай-ка бать полудловать Солнце глякь, куда влезло, почти в обеды Полудловать? Погоди. Скажи, намил сколько этого репья? Биттый час гнусь на шерстью. Соскочил Пётр со стола, в печь заглянул, пот на щёки жадно леснула жарынь. Я бать достающий, больно огладал зрать охота. Ну, тяни, и работа потерпит. Сели за стол, не надевая рубах. Не торопясь, хлебали щи, сдобренные постным маслом. Петр покосился на отца, сказал, прожевывая. Худой-то стал, будто хворость тебя точит. Не ты хлеб ешь, а он тебя. Задвигал скулами, улыбаясь, отец. Чудак-то какой. Равняй себя с отцом. Мне на покров пойдет пятьдесят с и мой. А тебе 17 с маленьким. Старость точит, а не хворь, и вздохнул. Мать покойн вспоглядел бы на тебя. Помолчали, прислушиваясь к босовитому жужжанию мух. На дворе остервенело забрехала собака, не мог окна толпот ног. Распахнулась дверь, стукнувшись в чан с вымоченной шерстью, и в землянку вошёл задом Сидор Коваль шапке не снимая, сплюнул под ноги. Ну и кабеляс одержитый, наровит проклятый никуда-нибудь кусануть, а всё по выше ног прицеливается. Он всё знает, что ты за валенками идёшь, а они не готовы, потому и препятствуют. Я не за валенками пришёл. А я же не за ними, то присаживайся вот сюда на бочонок гостям будешь. Ой, веки, в гости заглянул, и то на мокрой сажаешь. Не будь Петруха таким вредным человеком, как твой батянька. Посмеиваясь в кустастую бородёнку присел сидро около двери на корточки, долго сворачивал негнущимися пальцами сигарку и закуривая, плямкая губами, пробурчал: Ничего не знаешь, дед Фома. Отец, заворачивая шерсть в мешок, качнул головой и улыбнулся. Но в глазах Сидора прощупал острый огонёк радости и насторожился. Что такое? Сквозь плёнку табачного дыма проглянуло лицо Сидора. Губы по-зайчьи съёжились в улыбку, глаза суетились под белёсыми бровями, обрадованные и тревожно красные жмут. По той стороне к Дону подходит. У нас в станице поговаривают отступать. Нынче на заре вожусь в своей кузнице, слышу скачут по проулку конные, выглянул, а ник кузницы моей бегут. Кузнец тут спрашивает, тут, говорю, в два счёт, чтоб кобалич подковал, ежели загубишь плетью, запорю. Выхожу я из кузницы, как полагается, чёрный от угля, вижу полковник по погонам и при нём адъютант. Помилуйте, говорю, вашего скороде. Дела я своё до тонкости знаю. Подковал я ихнюю кобылку напередок. Молотком стучу, а сам прислушиваюсь. Вот тут-то и понял, что дело ихнее — табак. Сидор сплюнул, затоптал ногой цигарку. — Ну, прощевайте, на свободе забегу покалякать. Хлопнула дверь, пар заклубился над потными стенами по ставальне. Старик долго молчал, потом, руки вытирая, подошел к Петру. — Ну, Петруха...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 Пыль паутинистой занавеской запутала окно. Солнце на минуту заглянуло в окошко и торопясь покатилось под уклон. На другой день в постовальную пришёл офицер и с ним сиделец из станичного правления. Молодой адутловатый хорунжий спросил щёлкая хлыстом по новеньким крагам: Ты, кремнёв, фама. Я по приказу станичного атамана и начальника интендантского управления я обязан забрать у тебя весь имеющийся запас готовых валенок. Где они у тебя? Ваш благородие, мы с сыном год работали, ежели вы заберёте их, мы подохнем с голоду. Это не моё дело, я должен конфисковать валенки. У нас казаки на фронте разутые. Я спрашиваю, где они хранятся у тебя? Господин Харунжий, ведь не потом, кровью мы их поливали, ведь это хлеб наш. У Харунжева на прыщавых щеках ползет с лизняком ехидная улыбочка. Зубы золотые из-под усов поблескивают. Говорят, ты большевик? В чем же дело? Придут красные, они тебе заплатят за валенки. Попыхивая папироской, звякая шпорами, шагнул в угол. Ручкой листа сковырнул дно. Ага. Вот эти самые валенки мы и заберём. Шостров, бери его, носи на двор. Подвод сейчас подъедет. Отец и Петька плечок к плечу стали с собой заслонили сложенные в углу валенки. Пунцовой яростью вспух хорунжий, роняя с трясущихся губ тёплые брызги слюны, но сдерживаясь, прохрипел: "Я с тобой завтра буду по-иному разговаривать, когда тебя старую собаку за шеврот притянут в военно-полевой суд". Оттолкнул старого, постовало ногами совал к порогу обглаженной просушенной валенки. Феделец брал их в охапку и выбрасывал в Настиш открытую дверь. За плетнем прогромыхала бричка, остановилась у ворот, из угла пара за парой убывали валенки. Молчал старик, но когда сиделец мимоходом взял с печки и его приношенные седые валенки, шагнул к нему и неожиданно отвердевшей рукой прижал его к печке. Сиделец с рябым туповатым лицом рванулся, поношенная рубашка мягко расползлась у ворота и, и не размахиваясь ударил старика в лицо. Петька вскрикнул, кинулся к отцу, но на полдороги от сильного удара рукояти у нагана в висок упал, вытягивая руки. Харон же и вывернул кровью дурно налитые глаза, подскочил к старому поставалу, звонко хлестнул его по щеке. Руби его, шотров. Я отвечаю. Да бей же в закон твою мать. Сиделец, не выпуская из левой руки валенок, правой потянулся к шашке. Упал старик на колени, голову нагнул, на высохшей коричневой спине задвигались лопатки. Глянул сиделец на седую голову, уроненную до земли на дряблую кожу старика, обтянувшую костистые рёбра, и пятясь задом, поглядывая на офицера, вышел. Оранжевый Бел старика хлыстон хрипло отрывисто ругался. Удары гулко падали на горбатую спину, вспухали багровые рубцы, лопалась кожа, тоненькими полосками сочилась кровь, и без стона всё ниже, ниже к земляному полу падала окровавленная голова, постовала. Когда очнулся Петька, приподнялся, качаясь в постоальне никого не было. В распахнутую дверь холодный ветер щедро сыпал блёклые листья тополей, порошил пылью, а возле порога соседская сука торопливо долизывала густую лужицу запёкшейся чёрной крови. Через станицу лежит большой тракт. На прогоне возле часовни У злом сходятся дороги с хуторов. Тавричанских. Тавричанами называли на Дону украинцев, чьи предки были по приказу Екатерины II переселены из южных соседних с Крымом Таврии мест. Тавричанских участков соседних выселков. Через станицу на северный фронт идут казачьи полки, обозы карательные отряды. На площади постоянно народ. Возле правления взмыленные лошади, наручных, грызут порыжелый от дождей полисадник. В станичных конюшнях интендантские и артиллерийские склады 2-го Донского корпуса. Часовые кормят разжиревших свиней испорченными консервами. На площади пахнет лавровым листом и лазаретом. Тут же тюрьма наспев сделанные ржавые решётки. Возле ворот охранна, полевая кухня, опрокинутые вверх дном и телефонная будка. А по станице по глухим сплюснутым переулкам вдоль хворостяных плетней ветренное очень метёт ржавое золото листьев клёна и кудлатит косма к камыша под крышами сараев прошёл Петька до тюрьмы. У ворот часовые. Эй ты малый, не подходи близко. Чтой говорят тебе? Тебе кого надо? Отца повидать. Кремнев, Фома по фамилии. Есть такой. Погоди, спрошу у начальника. Часовой идёт в будку и с-под лавки выкатывает надрезанный арбуз, медленно режет его шашкой, ест с хрустом чавкая исплёвывая под ноги Петьке бурые семечки. Петька смотрит на скуластое бронзовое от загара лицо, дожидается, пока часовой кончит есть. Тот, размахнувшись, бросает арбузную шляпку в ковыляющую мимо свинью, долго и серьёзно смотрит ей вслед и, позевывая, берёт телефонную трубку. Тот к Кремлёво-парнишка пришёл на свидание. Дозволь пропустить, ваш благородие. Петька слышит, как в телефонной трубке хрипит чей-то лающий бас, слов не разберёт. Погоди тут, тебя обыщут. Минут уж спустя в калитку выходят двое казаков. Кто кремневу? Ты поднимай руки вверх. Шарят в Петкиных карманах, щупают рваный картуш подкладку пиджака. Скидай штаны. Ну, сволочь, засовестился. Что ты, красная девка, что ли? Калитка хлопает за Петькиной спиной, гремит засов, мимо решетчатых окон идут в комендантскую, и с каждой щели на Петьку смотрят разноцветные глаза. В длинном коридоре воняет человеческими испражнениями плесенью. Каменные стены цветут влажным зелёным мхом и гнилыми грибами. Тускло светят жирники. У краени двери часовой остановился, выдернул засов пенком ноги, распахнул дверь. Проходи. Нащупывая ногами деревянный пол, протягивая вперёд руки, идёт петька к стене. Сверху сквозь малюсенькое окошечко выдал блинное под самым потолком просачивается голубой свет осеннего дня. Птяжк, ты Голос отца стучит перебоями, как у долгоболевшего. Рванулся Пятёк вперёд на полу нащупал босой ногой войлок, присел и молча охватил руками перевязанную отцову голову. Часовой стоит, прислонясь к растворённой двери, Играет ремнем шашки и поет разухабистое страдание. Под сводчатым потолком испуганно шарахается эхо. Петькин отец, захлебываясь, сыплет бодрящим смешком, а в круглоглазое окошко с пола видно, как на воле клубятся бурые тучи, и под ними режут небо две станички медноголосых журавлей два раза вызывали на допрос. Следователь бил ногами, заставлял подписать показания, какие я с роды не давал, ни от пятях. И с кремня во Фомы дуриком словно вышибешь. Пущай убивают, им за это денежки платят. А с того пути дороженьки, какой мне на роду нарисован, не сойду. Петёк слышит знакомый сеплаватый смешок и щекочущий радостью вглядывается вапухшее от побоев землисто-чёрное лицо Ну а теперь как же долго будешь сидеть, батяня? Сидеть не буду. Выпустят, но не или завтра, они меня, суки на коты, за милую душу расстреляли бы, но боятся, что мужики иногородние за бастовку сделают. А им это, ох, как не по нутру. На вовсю выпустят. Нет для опущей видимости назначают суд из стариков нашей станицы судить будут с ходом а там поглядим чья сторона осилит бабшка Арина надвой сказал часовой у двери щёлкнул пальцами и притопывая ногой крикнул эй ты весёлый человек прогоняй сына свидание ваше на нынче прикончилось Перед вечером в постояльню к Петьке прибежал соседский парнишка. "Петро, ну, беги скорее через сход. Отца твоего убивают на площади возле правления". Не надевая шапки, о прометею кинулся Петька на площадь. Бежал, что есть мочи по кривенкому притаившемуся у речки переулку. Впереди вдоль красноталого плетня маячила розовой рубашка соседского парнишки. Ветром запрокидывало у него через голову жёлтые выгоревшие под летним солнцепёком пряди волос, около каждого двора верещал пискливо звучащая соголосишка: "Бегите на площадь, фаму поставало, убивают казаки!" Из ворот и калиток выбегали кучки ребятишек, дробно топатали по переулку босыми ногами. Когда подбежал к правлению Петька, На площади никого не было, переулки и улицы всасывали уходящих людей. Возле ворот Поповского дома толстая поподья, приложив к глазам руку лодочкой, смотрит на бегущего Петю. У попадии насит своё платье, накинута шаль, в тонких яхидных губах застряла недоумевающая улыбочка постояла, глядя вслед Петьки, почесала ногою толстую студнем дрожащую икру и повернулась к дому. — Фиклуша, где же поставала бьют? — И вот тебе крест своими глазоньками видала матушка, как его били. По порожкам крыльца зашлепали ноги. К попадье, ковыляя, подбежала кривая кухарка, махая руками, захлебнулась визгливым голосом. Гляжу я, матушка, его ведут из тюрьмы на сходку. Казаки шум приподняли ему, хоть бы что. Идет старый кобель и ухмыляется, а сам собой весь черный до ужасти. Его еще да прежде, господа офицеры, били. Подвели его к крыльцу, и как начнут бить, только слышу хрясь, хрясь, а он как заревет истошным голосом. Ну, тут его и прикончили, кто колом, кто железякой, а то все больше ногами». Крыльца правления, вихляя задом, сошел станичный писарь. «Иван Арсеньевич, подите на минуточку». Писарь одернул широчайший галифе и мелким шагом, любуясь начищенными носками сапог, направился к попадье. Не дойдя шагов в восемь, перегнул назад сутулую спину и, стараясь подражать интендантскому полковнику, небрежно приложил два пальца к козырьку фуражки — Добрый день, Анна Сергеевна. Здравствуйте, Иван Арсенеевич. Что это у вас за убийство было? Писарь презрительно оттопырил нижнюю губу. Поставала Фому. Убили казаки за принадлежность к большевизму. Поподъяб передёрнула пухлыми плечами и простонала: "Ах, какие ужасы! Неужели вы принимали участие в этом убийстве?" Да как сказать? Знаете ли, когда начали его мерзавцы бить, а он лёжа на земле кричит: "Убейте, от советской власти не отступлюсь!" Тут, конечно, я его ударил сапогом и сожалею, что связался. Одна неприличность только. Сапог и брюки в кровь изморал. Я и не воображал, что вы такой жестокий человек. Вы подня прищурив глажки улыбалась фронтоватому писарю, а у крыльца правления Петька присёл на мокрой от крови песок, и окружённый цветной ватагой ребетушек, долго смотрел на бесформенно-круглый кровинистый ком. Летят над станицей журавли, сыплют на захолодавшую землю призывные крики. Из окошка постовальной смотрит, часами не отрываясь Петька. Пришёл в постовальную Сидор Коваль. Поглядел, как промеж двух кирпичей растирает Петька зёрна кукурузы, вздохнул: "Эх, сердяго страданий, сколько ты принимаешь. Но ну, ничего, не падай духом, скоро придут наши, легче будет жить. А завтра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 Из ворот тюрьмы выехали два казака верхами, между ними в длинной ниже колен холщовой рубахе шел Сидор. Ворот расшматован до пояса, в прореху видна, обросшая курчавыми и жесткими волосами грудь. Поравнялся с Петькой и, сбиваясь с ноги, голову к нему обернул. — Нараспыл меня ведут, Петенька, голубчик, прощай рукой махнул и заплакал. Как в тяжёлом удушливом сне таяло время. Завшивёл Петька жёлтые щёки обметало волокнистым пушком, выглядел старше своих 17 лет. Плыли, плыли, уплывали с пёлёнотой и чёрной тоской дни, с каждым днём уходившим за околицу вместе с потускневшим солнцем. Ближе к станице продвигались красные. Пухло водянка и разливалась тревога в сердцах казаков. Утром, когда выгоняли бабы коров на прогон, слышно было, как бухали орудия за Щегальским участком. Глухой гул метался над дворами, задремавшими в зелёной утренней мгле, тыкался в соманные стены постояльни. Ознобом тряс людяные оконца. Слезал Петька с печки, накидывая зипун, выходил во двор, Ложился около сморщенной старушонки вербы на землю, Скованную незастаревшим тоненьким литком, И слушал, как от рудийных залпов охало, стонало, Кряхтела по-дедовски земля, А за кучей сгрудившихся тополей, смешиваясь с грачиным криком,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 Минутные перебои, снова еле слышное. Та-та-та-та-та-та. Чтобы не мерзли колени, подложил Петька под ноги полузе пуна. Прилег поудобнее, а из-за плетня простуженный голосок. Музыку слушаешь, паренек, музыка занятная. Дрогнул Петька, вскочил на корточки. А через плетень сверлят его из-под кручковатых бровей стариковские глаза в бороде пожелтелой хороницу ухмылочка. Угадал Петька по голошу деда Александра четвёртого по прозвищу. Сказал сердито, стараясь переломить в голосе дрожь: "Иди дед своей дорогой, твоё дело тут вовсе не касается. Моё от не касается, а твоё видно касается". Не цепляйся, дед, а то пужну в тебя вот этим каменюкой, после жальца будешь. Больно проит. Проитк больно, говорю. Я тебя свистуна костылём могу погладить за такое к старику почтение. Я тебя не трогаю, и ты меня не трожь. Са, блядь, и зелёная по-настоященски ежели разбираться, а то ощетинишься. Взялся дед за колья плетня и легко перекинул через ограду сухое жилистое тело. Подошёл к Петьке, оправляя изорванные полосатые порты, присел рядышком. Полемёты слыхать? Кому слыхать, а кому и нет. А мы вот послушаем. Петька, скосившись, долго глядел на растянувшегося плашмя деда, потом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 Ты, малец, вот что. Я насквозь земли могу всё видать, о тебя с полёту вижу, чем ты и дышишь. Слухать эту музыку мы могём до бесконечности, но мы с сыном не то надумали. Знаешь ты, мавояшку, какого за большевизму пароли нашинские казаки знают. Нутк мы с ним порешили на встреч в Красное идти. А не ждать, покер, они к нам припожалуют. Нагнулся дедка Петьки, бородой щекочет ухо, дышит кислым шепотком. Жалко мне тебя, паренек, вот как жалко. Давай уйдем с нами, отсель, расплюемся с всевеликим войском донским. Согласен? А не врешешь ты, дед? Молод ты мне, брехню, сдавать. По-настоященски выпрать тебя за такие подобные. Одна сучка брешь, а я вправду говорю. Мне с тобой торговаться вовсе безнадёжно. Оставайся тут, Коля охота. И пошёл к плетню, мелькая полосатыми портоми. Петька догнал, уцепился за рукав. Погоди, дедушка. Неч, годить. Желаешь с нами идти в добрый час? А нет, так баб с воза как бы лечь. Пойду я, дедушка. А когда? Про то речь после держать будем. Ты заходи нынче к нам в вечеру, Мы на гумне с Яшей будем. Александр IV испокон век старичишка забурунный, В охмелю дурной, а в трезвом виде человек первого сорта. Фамилии его никто не помнит. Давненько, когда пришел со службы из Иваново-Вознесенска, где постоем стояла казачья сотня, под пьянку заявил на станичном сходе старикам, «У вас царь Александр Третий, ну а я хоть и не царь, а все-таки Александр Четвертый, и плевать мне на вашего царя». По постановлению схода лишили его казачьего звания и земельного пая, Всыпали на станичном Майдане пятьдесят розок за неуважение к высочайшему имени, а дело постановили замять. Но Александр IV, натягивая штаны, низко поклонился станичникам на все четыре стороны и, застегивая последнюю пуговицу, сказал «Прям много благодарствую, господа старики, а только я этим ничуть не напуженный». Станичный атаман атаманской насекой стукнул вверх. Колено напужено ещё подбавить. После подбавления Александр не разговаривал. На руках его отнесли домой, но прозвище Четвёртый осталось за ним до самой смерти. Пришёл Петька к Александру Четвёртому перед вечером. В хате пусто. В сенцах муругая коза гложет капустные кочерыжки. Во двору прошёл к гумённым воротам, открыты Настиш. Исклонив простуженный голосок деда: "Сюда иди, паренёк". Подошёл Петька, поздоровался, а дед и не смотрит, из камня мастерит молотилку, рубцы выбивает, стоя на коленях. Брызжит из-под молота аж крёпкие серого камня и зеленоватые искры огня. Возле великий сын деда Яков, головы не поднимая, колопочет, постукивает, прибивая к бортам оборванную жесть. — Чему хозяйство это в зиму глядит? — подумал Петька. — А дед стукнул последний раз молотком, — сказал, не глядя на Петьку. — Хотим оставить старухе все хозяйство в справности. Она у меня бедова, и чуть что, крику не оберешься. Может, кинул бы свою справу, как есть, но опасаюсь, что нареканий много будет. Ушли такие сики, скажет, а дома хоть и травушки не расти. Смеются у деда глаза. Встал, похлопал Петьку по шее и сказал Якову: "Кончай базар, Яша. Давай вот по ставаловым синком потолкуем насчёт иного прочего". Выплюнул Яков изорта на ладонь мелкие гвоздочки, которыми жесть на велки прибивал, подошёл к Петьке: губы в улыбку растягивая. — Здорово, красненький. — Здравствуй, Яков Александрович. — Ну как, надумал с нами уходить? — Я вчера деду Александру сказал, что пойду. — Этого мало. Можно с дурной головой собраться в ночь и прощая станиц. А надо памятку по себе какую-нибудь оставить. Очень нам и много добра от хуторных видали. Бать всекли... Меня за то, что на фронт не согласился идти вовсе, до смерти избили твавора родителя. Я ж до что и гутарить. Нагнулся Яков к Петьке совсем близко забурчал, ворочая нависшими круглыми бровями: "Про то, знаешь ты, парнище, то они кадет, то есть артиллерийский склад устроили в станичных, конечно. Видал, как туда тянули снаряды и прочее. Видал Так, к примеру, езгли их поджечь. Что оно получится? Где-то Александр толкнул Петку локтем в бок, улыбнулся. Жуть. Вот папаш мэр рассуждает, жуть говорит и прочее, а я по-иному могу располагать. Красненькие по Чигальским участкам находятся. Крутенький хутор вчерась заняли, сказал Петка. Ну вот А ежели к тому, говорится, сделать тут взрыв и лишить казачков харчевого припасу, а также и военного, то они будут отступать без огляду до самого Донца. О! Дед Александр разгладил бороду и сказал, завтра, как Тульчика начнет смеркаться, приходи к нам на это самое место. Тут нас подождешь. Прихвати с собой, что требуется, в дорогу, А Захарч не беспокойся, мы слово приготовим. Пошёл Петька к гумённым воротам, но дед вернул его. Не иди через двор, на улице люди шаляются. Валяй через плетень степью. Опаска она, всегда нужна. Перелез Петька через плетень, канаву, задёрнутую питнистым ледком, перемахнул и мимо станичных кумян мимо седых атыни и нахмуренных скирдов зашагал к дому. Ночью с востока подул ветер, повалил густой мокрый снег. Темнота прижмухла в каждом дворе и в каждом переулке. Кутаясь в отцовский зипун, вышел Петка на улицу, постоял возле калитки, прислушался, как над речкой гудят вербы. Сгибаясь под тяжестью навалившегося ветра, и медленно зашагал по улице к двору Александра IV. А там бары из темноты голос: "Это ты, Петр?" "Я". "Иди сюда, левее держи, а то тут борыны стоят". Подошёл Петька. "Омбары дед Александр с Яковом возится". "Собрались". Дед перекрестился, вздохнул и зашагал к воротам. Дошли до церкви. Яко всеплапокашливая прошептал Петрух, это голб мой ясный, не примет ниловчая нас, тебя не заметят. Ползи ты через площадь к складам. Видал, где ящики из-под патронов вблизи стены сложены, видал. На тебе труд и кресало. А это канапли в кирасине смоченные. Подползёшь за поном укрося и высекай огонь. Как конопли за горятся, клади промеж ящиков и гайда к нам. Ну, трогай. Да не робей, мы тебя тут ждать будем. Где ты, Яков, присели около ограды, а Петька, припадая животом к земле, оброшил лохматым пушистым инием пополз к складам. Петькин зепунишка прощупывает ветер, холодок горячими струйками ползёт по спине, колет ноги. Руки встынуты от земли скованы морозом. Ощупью добрался до склада. В шагах в пятнадцати красным угольком маячит цигарка часового. Под тесовой крышей сарая воет ветер, хлопает оторванная доска. Оттуда, где дердит уголёк цигарки, ветер доносит глухие голоса. Присел Петька на корточки и закутался с головой в зипун, в руке дрожит кресало из пальцев иззябших выскакивает труд черк-черк еле слышно черкает сталь кресала о края кремня о петьке кажется, что стук слышен по всей площади и уже слипкой гадюкой перевивает горло в намокших пальцах отсырел труд не горит ещё и ещё удар задымилась багряная искорка И светло и нагло пыхнул пук конопли. Дорожащей рукой сунул под ящики, мгновенно уловил запах палёного дерева и приподнимаясь на ноги, услышал топот ног, глухие, стрянущие в темноте голоса. "Ей-бог огнь, а? Гляди!" Опомнившись, рванулся Петька в насторожённую тьму. Вслед ему грохнули выстрелы, две пули протянули над головой полоски тягучего свиста, третья Брунжанием забороздил темноту где-то далеко вправо. Почти добежал до ограды. Позади надсад накричали: "Пожар, пожар!" Стукали выстрелы. Только бы до угла добежать, трепыхается мысль в голове у Петьки, напрягая все силы, бежит колючий звон режет уши. Только бы до ограды. Горячей болью захлестнула ногу, ковыляя пробежал несколько шагов. Ниже колена по ноге ползёт тёплое мокренье. Упал Петька, через секунду вскочил, попрыгал на четвереньках, путаясь в полах зипуна. Долго сидели дед с Яковом. Ветер турсучил в огороде привязанную к большому колоку луверьёвку и раскачивая языки у маленьких колоколов разноголосый тихо вызванивал. В темноте возле складов, застывших посреди площади с утулыми буграми, сначала глухие, изорванные ветром голоса, потом рыжим язычком лизнул темноту огонь, хлопнул выстрел, другой, третий, у ограды топот, прерывистое дыхание, голос придушенный. «Дедушка, помоги, нога у меня!» Дед с Яковом подхватили Петьку под руки, с разбегу окунулись в темный переулок, бежали, спотыкались о кочке и падали минавали два квартала, когда с колокольни сорвался набат, звонкох леснул тишину и расплескался над спящей станицей. Рядом с Петькой дед Александр хрипит и суетливо вскидывает ногами. Петькин ещё щекочет его разметавшейся борода. Батя в сады, в сады держите. Перескочили канаву и остановились переводя дух. Над станицей и над площадью словно треснуло пополам земля прорыгнул выше колокольне пунцовый столбищ огня, густо заклубился дым, ещё и ещё взрыв. Тишина, а потом разом по всей станице взвыли собаки, снова грохнуло, немевший было набат, истошный бабий крик повис над дворами, а на площади жёлтое волнистое поломя до голов изызовет рухнувшие стены складов и длиннорукая тянется к поповским постройкам. Яков присел за ногим кустом терна, сказал потихоньку, — Убегать теперь совсем невозможно, по станице хоть иголки собирай, ишь, как полыхает. Да и ногу пить тяжки, ну, надо бы поглядеть. Надо подождать зари, пока не угомонится народ, а потом будем продвигаться до казенных лесов. — Довольно пожилой вы человек, батя, а располагаете промеж себя, как дитё. Ну, мыслимо ли это дело ждать в станице, когда кругом нас теперь и ищут? Опять, ежели домой объявиться, то нас сразу сбатуют. Мы в станице первые на подозрении. — А ну так, ты верный, я ж говоришь. — Может, в нашем дворе, в котухе переднюем, — морщись от боли спросил Петька. — Ну, это подходящее. Там рухлять есть какая? Кизяки сложены. — Потихоньку давайте трогаться. Батя, и куда вы лезете перед? Дом шли бы себе очень спокойно позаду. К утру в прикладке Кизиков якобы с петькой вырыли глубокую яму. Чтобы теплее было, застелили её снизу и с боков сухим бурьяном, спустились туда, а верх заложили сухой поветелью, арбузными плетнями, связанными с бахчей для топки. Яков порвал на себе исподнюю рубаху и перевязал Петьке прострелянную ногу. Сидели втроем до самого вечера. Утром во двор приходили люди, слышен был глухой разговор. Лязг замка, потом голос совсем неподалеку сказал. — Поставалов, парнишка, должно на хуторе работать. Брось, браток, замок выворачивать, на кой он тебе ляд? У поставалов в хате одни воши до да шерсть, там дюжи не разживешься. Шижи заглохли где-то за сараем. Ночью ахнул мороз. С вечера слышно было, как лопалась по проулке земля, с осенне щедро набухшей влагой. По небу, запорошенному хлопьями туч, засветился в ночном походе кособокий месяц. Из тёмно-синих круговин зазывно подмаргивали звёзды. Сквозь дырявую крышу ночь глядела в котух. В яме под кизяками тепло. Дед Александр, уткнув подбородок в колени, спит, схрапывая и шевеля ногами. Петька и Яков разговаривают в полголоса. — Бать, проспись. Когда вы разгуляете сон? В путь пора. — Ась, в путь пора. — Можно. Долго и осторожно разбирали кизяки. Слегка приоткрыли дверь, на дворе по провулку не души. Миновали крайний двор в станице, через леваду вышли в степь. До яра сожений стоп ползли по снегу. Позади станица с желтыми веснушками освещенных окон пристально смотрит в степь. По яру до казенного леса шли тихо, осторожно, словно на зверя. Звенел под ногами ледок, снег поскрипывал. Голое каменистое днище яра кое-где запруживалось сугробом по нему голубые петли зайчьих следов яр одной от ножной упирается в опушку казённого леса выбрались на пригорок поглядели вокруг и не спеша потянулись к лесу да щагальского нам опасно идти не узнавши скоро фронт откроется могём попасть к белым яков вбирая голову в растопыренные поло полушубка долго высекал кресалом огонь Сыпались огненные капли, сухо отчаркала сталь о кремень, труд надтёртый, подсолнечный, залой зарделся и вонюче задымил. Яков два раза затянулся и ответил отцу: "Я так полагаю, давайте зайдём к лесничему Даниле, как он есть наш прекрасного знакомства человек. У него узнаем, как нам пройти через позиции. Да, кстати, Петяшку малость обогреем, а то он у нас замёрзнет в чистою Мне, как Александрович, не дюже зятка. Молчи уж, не бреши, парнишка. Зепунт твой не от холода построенный, а от солнышка. Строго я ж, строго, сынок. Смотри, куда сторожа поднялись, скоро полночь, сказал дед. Сожжение полсотни не доходя до лесной сторожки остановились. У лесника Данилова кошке огонь видно, как из трубы лениво ползёт дымок. Месяц повис над лесом, неловко скособочившись, Должно, никого нет. Пойдёмте. Поцараем, забрехала собака. Обмёрзшие порожки крыльца скрипят под ногами, постучались. Хозяин дома Из сторожки к окну прилипла чья-то борода. Дома, а кого Бог принёс? Свои, Данил Лукич, пущай за ради Христа обогрец. В сенцах пискнула дверь, засов громыхнул. На пороге стал лесник и из-под правой руки глядит на гостей, а в левой винтовку за спину хоронит. "Не как ты, дед Александр. Он самый. Пущай переночевать". Кто его знает? "Ну да проходите, не бось уместимся". В комнатушке жарко натоплено. Возле печи на разостланный полсти лежат трое. В головах всёдло в углу винтовки. Яков попятился к двери. Кто это у тебя хозяин? Сполз ти голос. А не узнал станишников? А мы вас со вчерашнего дня поджидаем, думаем, всё одно им казённого леса и Даниловой сторожки не миновать. Ну, раздевайтесь, дорогие гостёчки, переночуем, а завтра без пересадки направим вас на Царёво-качели. Давно по вас верёвонька плачет. При встали казаки с полсти, за винтовки взялись. "Бежи поджигателем, руки, Семён". Двое спят на постели, третий сидит за столом, свесив голову. Промеш ног у него винтовка. Лесник Данила кинул на пол дерюгу. "Постели дед Александр, всё костём вольготнее будет". Смотри, жалостливый человек, как бы самому на ней спать не пришлось. — Слышь, лесник, возьми дирюгу. Они склады спалили за такие дела, и на морозе рядом с хозяйской сукой поспать не грех. Перед зарей запросился дед на двор. — Пусти, сынок, сходить требуется по надобности. — Ничего, дед, мочись в штаны либо в валенок. Завтра подвесим тебя на перекладину, там просохнешь. В окна царапался немощный зимний рассвет. Встали казаки, умылись, сели завтракать. Яков неприметно шепнул отцу и Петьке. Печевку я перетер ночью. Когда идем до станицы, все врозь в Леваду, а оттель в гору, в норы, откуда мы камень рыли. Там-то к сроду не возьмут нас. Шли, связанные конопляной веревкой, все трое за руки. Петька припадал на раненую ногу, скрипел зубами от ноющей боли. Вот и станица, разметавшая по краям седые космы левад, словно баба в горячке. Когда свернули в первый проулок, Яков с перекошенным, побелевшим ртом, рванул веревку и, виляя по снегу, кинулся в левады. Дед Александр и Петька следом, все врозь. Сзади крик: "Стой, стой, зараза, мать!" Выстрелы и топот конских ног. Петька, перепрыгивая канаву, оглянулся, где-то Александр упал, зарываясь простреленной головой в сугроб, и Высоков взбрыкнул ногами. Гора с верхушкой, окаясанной снегом, бежит навстречу. Глазными впадинами чернеют ямы, откуда казаки добывали камень. Яков нырнул первым, за ним Петька. Извиваясь, обрывая одежду, царапая до крови тела об острые уступы, ползли в сырой придавленной темноте. Иногда Петьку больно били по голове сапоги Якова. Нора раздвоилась, поползли налево. Петькины ладони в мерзлой глине, сверху за шиворот сочится вода, яма под ногами, спустились и сели рядом. Горе мне, батю, должно убили, прошептал Яков. Упал он возле канавы. Глохнут будто чужие голоса, тьмя липнет на веки. Но ну, Петька теперь они нас измором будут брать. Пропадём мы, как хорь в наре, а впрочем, кто его знает. Лезть к нам, а не побояться. Эти норы мы с батей рыли еще до германской войны. Я все ходы знаю. Давай полость дальше. Ползли. Иногда упирались в тупик. Сворачивали назад, другую тропку искали. В густой вязкой тьме жались двое суток. Тишина звенела в ушах, почти не разговаривали, спали, чутька прислушиваясь, где-то вверху буравила землю вода. Просыпались, опять спали. Потом, тыкаясь в стены, как слепые щенки, полезли к выходу. Долго блуждали и внезапно больной и яркий стегнул по глазам свет. У входа в каменную пещеру в орах серой золы Окурки, патронные гильзы, следы многих и многих человеческих ног. А когда выглянули, увидели: по дороге к станице на лошадях с куца подрезанными хвостами змеилась конница. Серым клубом позади валила пехота, ветер полоскал Малиновое знамя и далеко нёс голоса хохот команду скрип полозов. Выскочили, бежали, падали. Яков махал руками и кричал высоким надорванным голосом брацы, красненькие товарищи. Конница сгрудилась на дороге гнидой кучей лошадей. Сзади напирала захлёстанная пехота. Яков тряс головой, всхлипывая, кидался целовать стремена и кованые сапоги красноармейцев, а Петьку подхватили на руки, жмякнули в сани, в ворох духовитого степного сена накрыли шинелями. Покачиваются сани, шинели пахнут родным кислым потом, как отцова рубаха когда-то пахла. Кружится голова у Петьки, тошнотой наливается грудь. А в сердце, как жито майское после дождя, цветёт радость. Чья-то рука приподняла шинель, нагнулась к Петьке, безусые и обветренное лицо, улыбка ползёт по губам. Живой, дружище. А сухари потребляешь? Суют Петьке в непослушный рот жёванные сухари, колючими варежками трут Обмёрзшие петькины пальцы, хочет он что-то сказать, но во рту ржаное месиво, а в горле комом стоянут слёзы. Поймал жёсткую чёрную руку и к груди прижал, крепко накрепко. Часть вторая. Дом большой, крытый жестью, На улицу 6 весёлых окон с голубыми ставнями. Раньше станичный атаман жил, а теперь клуб ячейки РКСМ помещается. Год 1920-й, нахмуренный, промозглый сентябрь, начиная темень в садах и в проулках. В клубе собрание чат, гул голосов. За столом секретарь ячейки Петёк Кремнев, рядом член бюро Григорий Росков. Решается важный вопрос показательная обработка земли, отведённой земотделом для ячейки. Через полчаса кусок протокола. Слушали доклад товарища Роскова об отмере земли на участке Крутеньком постановили выделить для немедленного осмотра и отмер земли товарищей Роскова и Кремнева. Потушили лампу, дробно застучали ногами по крыльцу. Петька, постоял около угла и, глядя, как в млечной темноте покачивается белая рубаха Роскова, крикнул в гулкую тишину задремавшей станицы: Гришка, слышь, Люди-то пашут пробывательскую под воду и думать забудь. Пешком пойдём. Тихоточная зорька. По утрамбованной дороге недавно прошёл табун. Пыль повисла на верхушках степной полыни на бугре пахота. На ней копошатся люди, пользуют запряжённые в плуги быки. Ветер крутит крики погоночные и свисты щёлканье кнутов. Ребята шагали молча. Солнце в полдень подошли к участку. Десяток тавричанских дворов застрял в степной балки. Около плотины баба, подоткнув подол, шлёпает волком. С той стороны в воду по пузо залезли цветные коровы, приподняв уши с дурацким видом. Долго смотрели на ребят. Передняя, чего-то испугавшись, дико задрала хвост и шарахнулась на плотину. За ней рванулось все стадо. Пронзительно защелкал арабником седобородый пастух. Под пасок, мелькая черными пятками, побежал заворачивать. На гумне под отрывистый стук паровой молотилки певучий девичий голос прокричал. ヘルпишка! Один подымысь. Какие-то красные до нас пришли. До вечера искали ребята участкового председателя. Ели на квартире душистые дыни, а землю порешили смотреть завтра. Хозяйка постелила им в сенцах. Григорий уснул сразу. А Петька долго ворочался, ловил под овчинной шубой блох, думал, какую землю отведет шельмоватый председатель. В полночь хозяин стукнул щеколдой, глянул с крыльца на звездное небо и направился в конюшню замесить лошадям. Заскрепел колодезный журавль. В степи призывно-протяжно заржал жеребенок. Со двора глухо доносились голоса. Петк проснулся. Григорий во сне скрипнул зубами, поворачиваясь на другой бок, произнёс печально ивнятно: "Смерть отобрат с ней фунты из ума". В сенцы стучаса погами вошёл председатель. "Хлопцы, а хлопцы, чуете? Ну. Чума его знает. Зараз приехав сверженского хутора наш участкович так каже, что той хутор махно забрал. Те, треба вам, хлопцы, тікати. Петька буркнул с просонок. Ну а земля как же? Отмерь завтра участок, тогда уж пойдём. А то что ж, задарма ноги бить. Снится зарёю Петьке, что он в райкоме на собрании а по крыше кто-то тяжело ступает и, жесть, вгибаясь, ухает. Ку-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху. <свистит> Проснулся, смекнул. Орудийный бой. Тревожно сжалось сердце. Наспех собрались, прихватили деревянный сожень и, отмахиваясь от взбельнившихся собак, вышли за участок. — Сколько довеженского верст? — спросил Григорий. Вышагивал он молча, задумчиво обрывал лепестки на пунцовой головке придорожного татарника. Верстов, мабуть, 30. Успеем. Минуя бахчи, поднялись на пригорок. Петька уронил подсумок с патронами, обернулся поднять и ахнул. С той стороны участка, стройными колоннами спускались в саднике У переднего ветром подхваченное, как подшибленное крыло птицы, трепыхалось чёрное знамя. Ах, мать твою! Бог любил, подсказал Григорий, а у самого прыгнули губы и серым налётом покрылось лицо. Председатель уронил сажень, сам не зная, для чего полез в карман за кисетом, Петька стремительно скатился в балку, Григорий за ним странно путаются непослушные ноги бег черепаши я сердце колится на части и зноем наливается рот на дне водой промытые балки сыра пахнет илом вязнут ноги петька на бегу смахнул сапоги и полувчее перехватил винтовку у григория зеленью покрылось лицо губы свело дыханье рвётся с хрипом упал и далеко отшвырнул винтовку — Бросай, Петя. Поймают, убьют. Петьку передернуло. — Ты с ума сошел. Возьми скорее, сволочь. Григорий вяло потянул винтовку за ремень. Минуту сверлили друг друга тяжелыми чужими глазами. Снова бежали. У конца балки Григорий запрокинулся на спину. Скрипнул Петька зубами, схватил подмышки сухопара и тело товарища и потащил волоком. Балка разветвилась, от ножена с лошадиными костями и седой полынью упёрлась прямо в пахоту. Около арбы дядько запрягает в плуг лошадей. Лошадей до станицы махновцы догоняют. Схватился Петька за хомут, дядько за Петьку. Не дам. Кобыла с жеребена куда на ней ехаты. Грепкий дядько корявыми пальцами цепко прирос к стволу, и мелькнула у Петьки мысль: вырвет винтовку, убьёт за жеребяную кобылу. Впитав в себя страшные колючие глаза, рыжую щетину на щеках, мелкую дрожь около рта, ирванул винтовку, звонко лязгнул затвором: "Уйди!" Нагнулся дядько за топором, что лежал около арбы, А Петька, чувствуя липкую тошноту в горле, стукнул по крутому затылку прикладом. Ноги в морщенных сапогах, как паучьи лапки, судорожно задвигались. Григорий обрубил по струмке и вскочил на кобылу. Под Петькой заплясал серый в яблоках тавричанский мерин. Поскакали пахотой на дорогу. — Дружно заговорили копыта. Глянул Петька назад. А над балкой ветер пыльцу схватывает. Рассыпалась погоня, идёт во весь дух. Вёрст пять смахнули те всё ближе. Видно, как передняя лошадь с задранной головой бросками кидает назад сажени, а у всадника вьётся чёрная лохматая бурка. Кобыла под Григорием заметно сдавала ход, хрипела и коротко отрывисто ржала. Жеребица кобыла будет. Пропал я, Петя, крикнул сквозь режущий ветер Григорий. На повороте около кургана соскочил он на ходу, лошадь упала. Петька с горяча проскакал несколько саженей, но опомнился и круто повернул назад. "Что же ты?" плачущим голосом крикнул Григорий. Но Петька уверенно и ловко загнал обойму, прыгнул с лошади. Приложился с колена, выстрелил в черную надвигающуюся бурку и, выбрасывая гильзу, улыбнулся. Смерть — это, брат, не фунт изюму. Выстрелил еще раз. На дыбы встала лошадь, черная бурка сползла на землю, застрял сапог в стремени, и лошадь бездорожно помчалась в клубах пыли. Проводил ее Петька невидящим взглядом, И широко расставив ноги, сел на дорогу. Григорий, растирая в потных ладонях душистую головку чебарса, дико улыбнулся. "Петёк", проговорил серьёзно и тихо. "Ну, теперь шабаш". И лёг на землю, внёс лицо.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 Нашу разведку передашь, чтобы вертались в станицу? Винтовка у тебя есть? Антошка мелькнул босыми пятками, крикнул на бегу: "Винтовка есть и 20 штук патрон". "Ну, жарь, да поживее". Через 5 минут со двора исполкома вихрем вырвался Антошка, сверкнул на председателе серыми мышестыми глазёнками и заклубился пылью.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 добавил задумчиво, барабаня пальцами. А ребята на участке уйдут от махна нет ли? Бродили по голким опустелым комнатам из полкома, читали тысячу раз прочитанные частухи Демьяна бедного на поленявших плакатах. Часа через 2 во двор из полкома на рысях вскочили ездившие в разведку милиционеры. Не привязывая лошадей, взбежали на крыльцо. Передний густой измазанной пылью крикнул: "Где председатель?" "Вот он идёт. Ну как, видали, много их. На колокольне отсидимся". Милиционер безнадёжно махнул плетью. Мы наткнулись на их головной эскадрон, на силу ноги унесли. Всего их 1010. Пруд будто галь чёрная. Председатель морщи брови спросил: "Антошку не встречал?" Мы не узнали, кто это, а видно было, как за крутым логом в степь вправился один верховой. Должно, к махну попал. Стояли плотные кучи и перешептывались. Председатель дернул лохматую бороду, выдавил откуда-то из середки. — Ребятенки, какие землю пошли отмерять на участок, явно пропали. Антошка тоже. — Нам придется храниться в камыше.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 Лишь в бурьяне возле исполкомовского плетня надсадно кудахтала потревоженная кем-то курица. Ветер хлопающим пузырем надул на Антошкиной спине рубашку. Без седла сидеть больно. Рысь у коня тряская, не шаговитая. Придержал поводья. На гору из крутого лога стал подниматься. И неожиданно в версте расстоянии от себя увидел сотню конных и две точанки позади. Шарахнулась мысль махновцев. Задёрнул коня по спине колки холодок, а конь, как на зло ленивого перебирает ногами, не хочется спокойной рыси переходить в карьер. Его увидали. Заулюлю коле стукнули дробью выстрелов.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 правый толкнул калитку, зашуршал босыми ногами по сыпанной листьями земле. Церковная витая лестница, запах ладана и затхлой ветхости, голубиный помёт. На верхней площадке остановился лёг плащмя, прислушался. Тишина. По станице петушиные крики. Положил рядом с собой винтовку, снял подсумок, оттёр с алба липкую испарину. В голове мысли в чехарду играют. Всё равно меня убьют, буду в них стрелять. "Пять ко кремню", сказал как-то махно буржуйский наёмник. Вспомнилось, как стреляли на прошлой неделе за речкой Варбу на 100 шагов, и он, Антошка, попадал чаще, чем все ребята. В горле щекочущая боль, но сердце реже перестукивает. Шесть всадников осторожно выехали на площадь. Спешились, лошадей привязали к школьному забору. Вновь рванулось и зачастило Антошкино сердце. Крепко сжал он зубы, унимая дрожь, прыгающими пальцами вставил обойму. — Откуда-то из проулка вырвался еще один конный покружился на бешено танцующей лошади и вытянув её плётью, так же стремительно умчался назад. Понебрежной ухорской посадки Антошка узнал казака. Взглядом провожая зелёную гимнастёрку, качавшуюся над лошадиным крупом, вздохнул. Застрекотали точанки, зацокали бесчисленные копыта лошадей, Прогромыхала батарея. Станица, как падал червями, закишела пехотой, улицы запрудились точанками, зарядными ящиками, пулемётными тройками. Антошка чувствуя лёгкий озноб, пальцами холодными и чужими тронул затвор, прислушался. Наверху среди перекладин ворковал голубь. Подожду малость. Около ограды спешенные махновцы кормили лошадей. Между лошадьми и кучами лежали они в цветных шароварах и ярких кушаках, как пестрая речная галька. Говор, взрывы смеха, а по дороге по две в ряд тачанки катились и катились. Решившись, Антошка поймал на мушку серую по паху пулемётчик. Голка полыхнул выстрел. Пулемётчик ткнулся головой в колени. Ещё выстрел, кучер вырянил в ожжи и тихо сполз под колёса. Ещё и ещё. У коновейзи взбесились лошади, с визгом легали седаков. На дороге билась в постромках раненная престижная Около школы с размаху опрокинулась пулемётная точанка и пулемёт в белом чехле беспомощно зарылся носом в землю. Над колокольней тучи повисло конское ржанье, крики, команда, беспорядочная стрельба. С лязгом пронеслась назад батарея. Антошку увидали. В деревянный перекладины сочно поцеловалась пуля. Площадь опустела.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 За станицей, около кладбища перед касса соскочила разлапистая трёхдюймовка на облупившуюся церквёнку зевнула стальной пастью. Гулом взбудоражилась притаившаяся станичонка. Снаряд ударил под купол, засыпал Антошку пыльной грудой кирпичей и звоном негодующим брызнул в колокола. Петька лежал ничком, не двигаясь, но остро воспринимая и пряный запах чебарца, и чёткий топот копыт. Изнутри надвинулась дикая, душу выворачивающая тошнота. Помотал головой и приподнявшись, увидел около парусиновой рубашки Григория пенястую лошадиную морду, синий казацкий кафтан и раскосые колмыцкие глаза на коричневом от загара лице. По луверсти остальные кружились около лошади, носившей за собой истерзанное человеческое тело в истерзанной бурке. Когда Григорий заплакал по-детски, всхлипывая, захлёбываясь и ломающимся голосом что-то закричал, у Петьки дрогнуло под сердцем живое. Смотрел не моргая, как калмык привстал на стременах и свесившейся с набок махнул белой полоской стали. Григорий неуклюже присёл на корточки, руками схватился за голову рассечённую надвое, потом с хрипом упал. В горле у него заклакатало и потоком вывалилась кровь. В памяти остались подрагивающие ноги Григория и багровый шрам на облупившейся щеке колмыка. Сознание потушили острые шипы подков, вонзившиеся в грудь. Шею захлестнул волосиный аркан, и всё бешено завертелось в огненных искрах и жгучем тумане. Очнулся Петька и застонал от страшной боли, пронизывающей глаза. Тронул рукой лицо, с ужасом почувствовал, как из-под века ползёт на щёку густая студенистая масса. Один глаз вытек, другой опух, слезился. Сквозь маленькую щелку с трудом различал Петька над собой лошадиные морды и лица людей. Кто-то нагнулся близко сказал: "Вставай, хлопчь, а то живому тебе не быть. В штаб группы на допрос ходим. Ну, встанешь? Мне всё одинаково, могём тебя и без допроса к стенке прислонить". Приподнялся Петька. Кругом цветное море голов, гул конское ржанье. Провожатый в серой смушковой попахе пошёл впереди, Петька, качаясь следом. Шея горела от волосиного аркана, на лице кровью запеклись садины, а всё тело пылало болью, словно били его долго и нещадно. Дорога к штабу огляделся Петька по сторонам. Везде, куда глаз кинет, на площади, на улицах Вsplусных этих кривеньких переулках люди, кони, тачанки. Штаб группы в Поповском доме. Из распахнутых окон прыгает на улицу старческий хрип гитары, звон посуды, видно, как на кухне суетится поподья, гостей дорогих принимает и почтует. Пескин, провожатый, присел на крылечке покурить, буркнул: Постой, кол крыльца, у штабе дела делают. Петька прислонился к скрипучим перилам, во рту спеклось, пересох язык, сказал, трудно ворочая разбитым языком, «Напиться бы!» «А вот-то бы у штабе напоить!» На крыльцо вышел рябой матрос. Синий кафтан перепоясан красным кумачевым кушаком, Махры до колен висят, на голове матросской бесказырка, выцвечивает от времени надпись Черноморский флот. У матроса в руках нарядная в лентах трёхрядка. Глянул на Петьку сверху вниз скучающими зеленоватыми глазками, замаслился улыбкой или нива растянул гармонь. Коммунист молодой: "На что женишься?" Приде батько махнул: "Куда денешься?" Голос у матроса пьяный, но звучный. Повторил, не поднимая закрытых глаз: "Приде батько махнул: куда денешься?" Провожатый последний раз затянулся попироской, сказал, не оборачивая головы: "Эй ты, Я сой я падла, иди за мной. Петька поднялся по крыльцу, вошёл в дом. В прихожей над стеной распластаны чёрные знамя и сломанные морщинами белые буквы Штаб второй группы и немного повыше Хай жива вельна Украина. В Поповской спальне Дребезжит пишущая машинка. В раскрытые двери ползут голоса. Долго ждал Петька, мялся в полутемной прихожей. Ноющая глухая боль костенила волю и рассудок. Думал из Петьки, порубили махновцы ребят из ячейки сотрудников, и ему из Поповской, прокисшей ладаном спальни, зазывно подмаргивает смерть. Но от этого страхом не холодела душа. Петьки дыхание ровно, без перебоев. Глаза закрыты, лишь кровью залитые щёка подрагивает. Из спальни голоса, щёлканье машинки, бабьи смешки и хрупкие перезвоны рюмок. Мимо Петьки по подъянам рысях в прихожую, следом за ней белоусый перетянутый махновец стрянькает шпорами на ходу крутит усы. В руках у поподи графин, глазки цветут миндалём. Шестилетняя наливочка приберегла для случая. Ах, если б вы знали, что за ужас жить с этими варварами. Постоянные преследования. Ячейка даже пианино приказала забрать, подумать, только у нас взять наше собственное пианино, а? На ходу Упёрлась в Петьку блудливо шмогнувшими глазами, презрительно поморщилась и узнав, шпнула махновцу: "Вот председатель комсомольской ячейки, ярый коммунист". Вы бы его как-нибудь за шелестом юбок не дослушал Петька конца фразы. Минут уж спустя его позвали. В угловую комнату живее иди, трещотя твоей матери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 нескладно махая связанными руками. Провожатый притворился за собой калитку и снял с плеча винтовку. Погоди, вон взводный идёт. Петька остановился. Было нудно от того, что нестерпимо чесался подбородок, а почесать нельзя, руки связаны. Подошёл низенький и колченогий взводный, от высоких английских краг завоняло дёгтем. Спросил у провожатого: "Ко мне ведёшь? К тебе велели поскорее". Взводный поглядел на Петьку сонными глазами, сказал: "Сюда к народ. Воландцы с парнишкой его мучают, и сами мучаются". Хмуря рыжие брови, ещё раз глянул на Петьку, выругался матерно, крикнул: "Иди вохлак к сараю, ну, иди, говорят тебе" и остановившись к стене мордой на крыльцо вышел белоусый махновец из штаба перевесившись через резные балясы сказал взводный чуешь не стреляй хлопца нехай он ко мне пойдёт тетька взошёл на крыльцо стал прислоняясь к двери Белоусы подошёл к нему вплотную и сказал, стараясь заглянуть в узенькую, акровяниную щелку глаза: Крепкий ты, хлопец. Я тебя мылую, запишу. Да, батя, у виська. Служить будешь? Буду, сказал Петька, закрывая глаз. А не утечешь. Кормить будете, одевать будете, не сбегу.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 хлопнул Петьку по плечу и покачиваясь ушёл в дом. Из станицы выехали на другой день в полдень. Петька сидел рядом с веслоусом Долбушевым, качался на козлах, думал тягучую нудную дум. Взмешанная грязь на дороге после дождя вспухла кочками. Тачанка встряхивает, раскачивает из стороны в сторону. Шагают мимо телеграфные столбы, без конца змеится дорога. В хуторах, в посёлках шум, мужичьи взгляды из-под лобья, бабиный надрывный вой. Вторая группа откололась от армии и пошла по направлению к Миллерову. Армия двигалась левей. Перед вечером Долбышев достал из козёл измятую буханку хлеба, Разрезал арбуз, прожевывая, кинул Петьки. — Ешь, браток, теперь ты нашей веры. Петька с жадностью съел ломоть спелого арбуза и краюху хлеба, пахнущую конским потом. Долбышев откромсал тесаком еще ломоть, сунул Петьки. — Только нет у меня на тебя надежи. Так, ображаю я, что сбегишь ты от нас? Порубать бы тебя, куда дело спокойнее. Нет, дядька, напрасно ты так думаешь. Зачем я от вас буду убегать? Может, вы за справедливость воюете? Ну да, за справедливость. А ты и думал как? Петька поправил на глазу повязку и сказал: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 А если бы он приказ дал всех мужиков вешать? Хм. И что ты куда заковырнул? Долбышев развешал над головой полотнище махорчного дыма, промолчал. А на ночёвке Петьку позвал к себе сотенный ребой матрос. Кирюха-гармонист сказал, помахивая маузером: "Ты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 Понял Петька, что агитацию нужно вести осторожнее. Дня два старался загладить свой поступок, расспрашивал у Долбышева про батьку, про то, в каких краях бывали, но тот хранил упорное молчание, глядел на Петьку подозрительным из-под лобья взглядом, цедил сквозь сжатые зубы и скупые слова. Однако Петькина услужливость и благоговение перед ним перед долбушевым, который родом сам не откуда-нибудь, а из гуляй поля и жил с нестером махно прямо-таки в тесном соседстве. Его расстеплили, разговаривать стал он с Петькой охотнее и через день выдал ему карабин и 80 штук патронов. Его расстеплели, разговаривать стал он с Петькой охотнее и через день выдал ему карабин и 80 штук патронов. В этот же день перед вечером сотня стала привалом неподалёку от слободы Кошары. Долбушев выпрыг из-точанки коня, подавая Петьке цибарку, сказал: "Скачи, хлопче, вон до да этих верб". Там пруд, почерпни воды, кашу заварим. Петька, стараясь сдержать прыгающее сердце, сел верхом и мелкой рысью поскакал к пруду. Доеду до пруда, а оттуда в гору и айда, мелькнула мысль. Доехал до пруда, обогнул узкую полуразвалившуюся плотину, незаметно бросился в барку и, ударив коня каблуками, выскочил на пригорк.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 Долбышев, подвесив на кончик дышло-казанок с картофелем, глянул на Петьку, сказал «Будешь баловать, убью, так и попомни». Ранней зарей Петьку разбудил воющий гул голосов. Проснулся, сбросил с тачанки попону, который укрывался на ночь. Вредеющий синеве осеннего дня перекатами колыхался крик.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 Прошло три дня. Вторая группа продвигалась к железной дороге. По пути не было ни одного боя. Малочисленные красные части отходили к Дону. Петька ознакомился со всей сотней. Из полутора ста человек шестьдесят с лишним были перебежчики-красноармейцы, остальные с борода с сосенки. Как-то на ночёвке собрались у костра, под гармошку выбивали дробного трепака. Сухо покрякивала под ногами земля, схваченная лёгеньким морозом. Долбышю входил по кругу в присядку, щёлкал по пыльным голянищам ладонями и тяжело сопел, как запалённая лошадь. Потом расстеливши нили и кожухи, легли вокруг огня. Пулемётчик Манжула, прикуривая от головни, сказал: Есть такие промеж нас разговоры и болтают, что через шахты поведет нас батько до румынской границы, а там кинет войско и один уйдет в Румынию. — Брехни это! — буркнул Долбышев. Манжула ощетинился, обругал Долбышева матерком, тыкая в его сторону пальцем, крикнул. — Вот он, дурочкин полюбовник, возьми его за рубь двадцать! — А ты, свиной курюк, думал, что он тебя посадит к себе на тачанку? — Не может он кинуть войско! — запальчиво крикнул Долбышев. — Раздолба! Отродье Дуньки грязной! Ведь не пустят румынский царь на свою землю двадцать тысяч! Белее от злобы выкрикнул пулеметчик. — Его поддержали. Верно толкуешь. — В точку стрельнул, мажула! — Да! Мы до тех пор надобны, покель крофльём за батьку до да за его любовницы Катихон с собой возит. О-о-ха! Ага, подсыпай ему, брательник, понеслись над костром крики. Долбушев встал и торопливо пошёл к тачанке сотника. Вслед ему пронзительно за свистали за улюлюкой, кто-то кинул горящие полена. На ушница пошёл. Ну ладно. Подойдёт бой, мы его в затылок шлёпнем. Петька увидал, как сотник Кирюха шагает к костру и отодвинулся подальше от огня. Вы что, хлопцы? Кто из вас попить леса скучился? Кому охота на телеграфных столбах качаться? А ну, говорите. Манжула пристал к земле, подошёл к сотнику в упор, сказал, дыша часто и отрывисто: "Ты, Кирюха, палку не перегинай. Она о двух концах бывает. Прищеми свой паскудный язык. А ну пойдём в штаб. Кирюха ухватил пулемётчика за рукав, но кругом глухо загудели. Привстали с земли, разом сомкнулась позади сотника стена лохматых папах. Не трожь. Душу вынем. Тебя вместе с штабом вверх колёсами опрокинем. Кирюху понемногу начали подталкивать. Кто-то, развернувшись в звонках, хлестнул его по уху. Синий кафтан сотника треснул у ворота, брякнули затворы винтовок. Сотник рванулся, в воздухе повис стонущий крик «Сполох! Изме!» Пулеметчик зажал ему ладонью, рот шепнул на ухо. «Уходи да помалкивай, пулю в спину получишь». Расталкивая скучившихся махновцев, Провёл его до первой тачанки и вернулся к костру. Снова загремел ракочущий хохот, пискнула гармонь, забарабанили каблуками танцоры, а около тачанки повалили долбышева на землю, заткнули кушаком рот и долго били прикладами винтовок и ногами. На другой день штабы группы Прискакал ординарец, передал сотнику засаленный блокнотный листок. На листике всего четыре слова наброшено чернильным карандашом: "Приказываю сотне взять совхоз". С бугра виден совхоз, за белой каменной измечетой оградой кирпичные постройки, высокая труба кирпичного завода. Сотня, бросив на шлеху точанки, бездорожно цепью пошла к совхозу. Сотник Кирюха с лицом, перевязанным бабьим пуховым платком, ехал впереди. Вороная кобылица под ним спотыкалась. Он ежеминутно оглядывался на реденькую шеренгу людей, молча шагавших позади. Петёк шёл седьмым на левом фланге. Почему-то казалось, что сегодня скоро Должно случиться что-то большое и важное. И от этого ожидания было ощущение нарастающей радости. Когда на выстрел подошли к совхозу, сотник соскочил с лошади, крикнул: "Ложись". Рассыпались возле балки, легли. Ударили по каменной ограде недружным залпом. С крыши со вхоза хрипавато и неуверенно заговорил пулемёт. По двору замаячили люди. Пули ложились по задице и пип поднимали над землёй комочки тающей пыли. Три раза ходила сотня в атаку и три раза отступала до балки. Последний раз, когда обежал Петька обратно, увидел возле сурчиные норы. Долбышева, лежавшего навзничь, нагнулся, под попахой на лбу у Долбышева дырка. Понял Петька, что подстрелили его свои же. Выстрел почти в упор, в лицо повыше глаза. Четвертый раз сотник Кирюха вынул из ножен гнутую кавказскую шашку и... Я, владя сотню соловьими глазами, прохрипел вперёд, хлопцы, за мной. Но, хлопцы, не двигайся с места, глухо загудели. Манжуло пулемётчик выкинул из винтовки затвор, крикнул: "На убой ведёшь, не пойдём". Петька, чувствуя, как холодеют его пальцы, а тело покрывается липким потом, выкрикнул рвущимся голосом: "Брацы! За что кровь льёте? За что идёте на смерть и убиваете таких же тружеников, как и вы? Голоса смолкли. Петька сразу почувствовал, как вспотел у него в руках винтовочный ремень. Брацы, давайте сложим оружие. У каждого из вас есть родная семья, а не жалко вам жён и детей? Думали вы об этом, что будет с ними, ежели вас перебьют? Сотник выдернул из кобуры Маузер. Но Петька предупредил его движение, вскинул винтовку, почти не целясь, выстрелил в синий распахнутый кафтан. Кирюха закружился волчком и лёг на землю, зажимая руками грудь. Петьку окружили, сзади ударили прикладом, смяли и повалили на землю. Но пулемётчик манжула растопыривая руки, нагнулся над ним, заорал дурным голосом: "Стой!" «Не убивать, парня, стой! Нехай да скажет, тогда пристукаем!» Приподнял Петьку с земли, встряхнул. «Говори!» У Петьки перед глазами плывет земля и клочковатое взлохмаченное небо. Собрал в один комок всю волю, заговорил. «Убивайте! Один конец!» Сзади гаркнули. «Громче! Ничего не слыхать!» Петка вытер рукавом сбегающую с виска кровь и сказал, повышая голос: "Обдумайте толком. Махно доведёт вас до Румынии и бросит. Ему вы нужны только сейчас. Кто хочет холопом быть, уйдёт с ним, а остальных Красная армия уничтожит. А если сейчас мы сдадимся, нам ничего не будет". В балке сыра тишина. Дышать всем трудно, словно не хватает воздуха. Ветер низко над землей стелет тучи. Тишина! Тишина! Пулеметчик потер рукой лоб, спросил тихо. Ну, как, хлопцы? Потупленные головы. В стороне сотник Кирюха разодрал на простреленной груди рубаху, Последний раз взбрыкнул ногами из-затих, мелко подрагивая. Кто сдаваться, отходи направо, кто не хочет налево, крикнул Петька. Пулемётчик отчаянно махнул рукой и шагнул направо. За ним хлынули торопливо и густо. Человек восемь остались на месте, помялись, помялись и подошли к столным. Через 5 минут Со вхозу шли тесной валкой. Впереди Петька и пулемётчик Манжула. У Петьки на заржавленном штаке разорванная белая исподняя рубаха вместо флага. Из ворот со вхоза высыпали кучи. Винтовкины изготови смотреть недоверчиво, не доходя шагов 300 сотня стало. Петька и Манжула отделились без винтовок двинулись со вхоза. Навстречу им двое совхозцев. На полдороги сошлись. Поговорили немного. Бородатый совхозец обнял Петьку. Манжула, утирая усы крест-накрест, поцеловался с другим. Гул одобрения с той и с другой стороны. Сотня слязгом сваливает в одну кучу винтовки и по одному, по два кучками идут в распахнутые петли ворота совхоза. Из округа приехал в совхоз уполномоченный ЧК. Расспросил Петьку, записал показания в книжку и, пожав ему обе руки, уехал. Часть махновцев влилась в красный кавалерийский полк, преследовавший Махно. Остальные пошли в округ, в военкомат. Петька остался в совхозе. После пережитого так хорошо без движения лежать на койке. Как будто утихает режущая боль в порожней глазной впадине, будто никто с родов не волочил Петьку на Аркане, не бил смертным боем. Недавние прошлые, как-то не помнится. Не хочет Петька его вспоминать. Но когда в совхозном клубе идет мимо треснувшего зеркала, мимоходом увидят свое землистое и изуродованное лицо, горечь сводит губы и труднее становится дышать. Во вторник перед вечером в комнату к Петьке вошел секретарь совхозной ячейки. Сел на койку, рядом с Петькой поджал длинные в охотничьих сапогах ноги, откашлялся. Приходите лишь сейчас в клуб на общее собрание. Ладно, приду. Посидел секретарь и ушёл. Через час Петька в клубе слушает доклады председателя совхоза, агронома, заведующего кирпичным заводом, ветеринара. Перед Петькой в отчётных цифрах проходит налаженная, размеренная, как часы жизнь. Протокол, выработка резолюций, пожелания В текущих делах слово попросил секретарь ячейки. Товарищи, у нас в совхозе живет комсомолец Кремнев Петр. Вы знаете, что ему мы обязаны тем, что сохранили совхоз от разгрома. Ячейка предлагает отправить Кремнева в округ на излечение, а потом зачислить его на освободившееся место на нашем заводе. Давайте голоснем, кто за. Единогласно. Воздержавшихся нет. Но Петька встал со скамьи, из порожней глазной впадины бежит у него на щёку неторопливая мутная слеза. У Петьки губы сводятся. Постоял, оглядел собрание прижмуренным глазом, сказал трудно ворочая непослушным языком: "Спасибо. Но я не могу остаться у вас. Я рад бы работать с вами, но дело в том, Дело вот в чём. У вас жизнь идёт как по шнуру. А там, в станице, откуда я, там жизнь хромает. На силу наладили дело, организовали ячейку, и теперь, может быть, многих нет, махновцев порубили. И я хочу туда. Там сильнее нуждаются в работниках. Все молчат. Все согласны. В клубе тишина. Провожать пошли чуть ли не всем совхозом. Пока попрощался Петька и поднялся на гору, смерклость. Над дорогой, над немым строем телеграфных столбов расплескалась темнота. Ползёт вдоль Дона повышало бастых насупленных гор гетманский шлях. Молча шагает Петька. В чёрной вязкой темени в пустое тишение спящей ночи звонко чеканятся шаги, хрустит под ногами иней. Ямки, вдавленные лошадиными копытами, затянуты тоненькой плёнкой льда, лёд хрупко звенит, проламываясь, хлюпает мёрзнущая вода. Из-за кургана карауливший шлях выпал с багровой от натуги месяц. Неровные косые плывущие тени рассыпались по степи. Шлях засеребрился глянцем, голубыми отсветыми покрылся ледок. Молча шагает Петька, раскрытым ртом жадно хлебает воздух. Увидающая придорожная полынь пахнет горечью, горьким потом. Без конца кучерявится путь дороженька. Но Петька твёрдо шагает навстречу надвигающейся ночи. Из голубого полога неба бледно-зелёным светом мерцает ему пятю угольная звезда.